валерия сказочная не зачет мальцева аннотация так уж вышло что по вторникам мне приходилось работать в полную смену пропуская универ так уж вышло что по вторникам у нас вел дмитрий сергеевич который не любил прогульщиков и жаждал знакомства со мной так уж вышло что за день до зачета вместо того чтобы договориться о допуске я отправила преподавателю совсем другое сообщение так уж вышло что даже не заметила этого пока он не сказал Так уж вышло, что Дмитрий Сергеевич оказался молодым красавчиком без особых принципов. Так уж вышло, что я влипла».